Николай Островский. Гудок. Глава первая. Слух о том, что польские жандармы убили слесаря г у ш к о разнесся по переулкам пригорода. Он проник во все уголки и добрался до самых крайних землянок. Большинство людей поспешило собственными глазами убедиться в этом. Остальные горячо обсуждали случившееся у своих домиков.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 А мы все больше на я з ы к е нажимаем. Потрепался и до хаты. А ночью к тебе придут, кишки выпустят. На заводе Баранкевича заканчивала р а б о т у вторая смена. У главных заводских ворот скопилась густая толпа пришедших на смену. Часть рабочих прошла через контрольную будку в заводские цеха. Остальные, узнав об убийстве, задержались у ворот. — Чего стоите? —